«Я совершил ошибку?» — спросил Загаки с убитым видом. «Вы это хотите сказать?» «Да, вы ошиблись и очень серьезно». Эйнсли говорил теперь речь. «Это была опасная ошибка. К рекомендациям детективов у нас привыкли относиться внимательно. К счастью, к вашей я не прислушался. А сейчас ознакомьтесь вот с этим». Эйнсли подал ему пачку бумаг. Среди них была найденная Сандрой Санчес форма 301 протокол из дела 17-летней давности, где Дойл значился основным подозреваемым в убийстве супругов Эсперанца и копии нескольких страниц из подросткового досье Дойла. После долгой паузы Загаки поднял взгляд, в котором читалось отчаяние. «Господи, ну надо же было так промахнуться!» — воскликнул он. «Что вы предпримете сержант? Потребуете, чтобы меня вышвырнули из отдела?» Эйнсли покачал головой. «Нет. Все это останется сугубо между нами. Но если вы хотите продолжать работать в отделе по расследованию убийств, извлеките из случившегося хороший урок. Нельзя торопиться с подобными суждениями». Они должны быть глубоко обдуманными. Мы с вами обязаны быть скептиками, всегда и во всем. Не все в жизни так, как кажется на первый взгляд. Будьте уверены, я хорошо запомню ваши слова, сержант. Спасибо, что не даете этому делу хода. Эйнсли кивнул. Есть еще кое-что, о чем я хотел вам сообщить. Сегодня... Позже я созываю собрание, чтобы решить, как возобновить наблюдение за Элрэем Дойлом. Вас я исключил из списка участников операции. Лицо загаки исказилось, словно от боли. Я понимаю, сержант, что получил от вас по заслугам, но прошу вас, дайте мне еще один шанс. Я больше вас не подведу, обещаю. Эйнсли колебался. Интуиция подсказывала ему, что лучше не отменять принятого решения. Но потом он вспомнил свои первые шаги в сыске, когда сам совершал ошибки. И заповедь о прощении от своего прошлого он так до конца и не избавился. Хорошо сдался он. Собрание в четыре. Приходите. Глава одиннадцатая. «Как я понял, теперь мы все сошлись на том, что у нас основной подозреваемый — это Дойл», — резюмировал Эйнсли. Двенадцать членов спецподразделения, набившиеся в кабинете Ньюболда, ответили ему дружным согласием. Сам лейтенант встал по одолю стены, предоставив Эйнсли свое кресло за рабочим столом. Команда из трех сержантов, включая Эйнсли и десяти детективов, была взволнована, чтобы не сказать, вдохновлена перспективами, которые открывала информация, полученная Сандрой Санчес и извлеченная из подросткового досье Элруя Дойла. Узнав криминальное прошлое Дойла, сержант Грин взорвался. Да будь она проклята, эта система! Свихнуться можно, как подумаешь, что... «Мы с лейтенантом уже обсудили этот вопрос, Пабло», — перебил его Эйнсли, — «и полностью согласны с тобой. Многие думают так же, и, надеюсь, положение скоро изменится. Пока же нам придется с этой системой мириться. Как бы то ни было, но мы сумели заполучить досье на Дойла». Грин, все еще кипевший от возмущения, только выдавил «Окей». — Первое, что мы должны сделать, — сказал собравшимся Эйнсли, — это немедленно возобновить наблюдение за Дойлом. Поэтому я прошу тебя, паблу и тебя, Хэнк, составить расписание дежурств на ближайшие 48 часов. Хорошо было бы иметь его прямо сейчас, прежде чем мы разойдемся. Я буду дежурить с остальными. Поставьте меня в пару с загаки. Будет сделано, Малколм сказал Брюмастер. «Две вещи следует помнить», продолжал Эйнсли. «Во-первых, мы должны быть дьявольски осторожны, чтобы Дойл не почуял слежки».